Это она все подлое, сама устроила, я бы ее. Слушая такие речи, мне так и хотелось сказать Осмону, не можешь забыть, как она тебя читала на сенокосе, подлая ты душонка. И вот сидел я как-то дома, рисовал что-то для школьной стенгазеты, мать хлопотала у печи. Вдруг в комнату ворвался садык. Бледный! Со злобно прищуренными глазами он кинулся ко мне и сунул мне поднос лист бумаги. — Это ты рисовал? Я торопел. Это был мой первый рисунок. Живые Данияр и Джамиля глянули в тот миг на меня. Я... — Это кто? — ткнул он пальцем в бумагу. — Данияр. «Изменник!» — крикнул мне в лицо садык. Он разорвал рисунок на мелкие клочки и вышел, с треском хлопнув дверью. После долгого гнетущего молчания мать спросила. «Ты знал?» «Да, знал». «С каким укором и недоумением смотрела она на меня, прислонившись к печи?» и когда я сказал, я их еще раз нарисую, она горестно и бессильно покачала головой. А я смотрел на клочки бумаги, валявшиеся на полу, и нестерпимая обида душила меня. Пусть считают меня изменником. Кому я изменил? Семье? Нашему роду? Но я не изменил правде, правде жизни, правде этих двух людей. Я никому не мог рассказать об этом, даже мать не поняла бы меня. В глазах у меня все расплывалось, клочки бумаги, казалось, кружились по полу, как живые. В память так врезался тот миг, когда Данияр и Джамиля глянули на меня с рисунка, что мне вдруг почудилось, будто я слышу песню Данияра, которую он пел в ту памятную августовскую ночь. Я вспомнил, как они уходили из аила, и мне нестерпимо захотелось выйти на дорогу. Выйти, как они, смело и решительно, в трудный путь за счастьем. Я поеду учиться. Скажи отцу, я хочу быть художником, — твердо сказал я матери. Я был уверен, что она начнет укорять меня и заплачет, вспоминая погибших на войне братьев. Но, к моему удивлению, она не заплакала, только грустно и тихо сказала, — поезжай. Оперились вы и по-своему крыльями машете. Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда, поезжай. А может, там, одумаешься, не ремесло это, рисовать да молевать. Поучись, узнаешь, да не забывай дом свой. С того дня малый дом отделился от нас, а я вскоре уехал учиться. Вот и вся история. В академию, куда меня послали после художественного училища, я представил свою дипломную работу. Это была картина, о которой я давно мечтал. Не трудно догадаться, что на этой картине изображены и Джамиля. Они идут по осенней степной дороге, перед ними широкая светлая даль. И пусть несовершенна моя картина, мастерство не сразу приходит, но она мне бесконечно дорога, она мое первое осознанное творческое беспокойство. И сейчас бывают у меня неудачи. Бывают и такие тяжелые минуты, когда я теряю веру в себя. И тогда меня тянет к этой родной мне картине, к Данияру и джемиле Подолгу я смотрю на них и каждый раз веду с ними разговор. Где вы сейчас? По каким дорогам шагаете? Много у нас теперь в степи новых дорог по всему Казахстану, до Алтая и Сибири. Много смелых людей трудится там. Может, и выпадались в те края. Ты ушла, моя Джамиля, по широкой степи не оглядываясь. Может, ты устала, может, потеряла веру в себя».